и носила характер исправительных работ на благо обществу. К тому же Егору всегда четко объясняли, чем плох сделаны им проступок. Поэтому он боялся не самого наказания. Он боялся потерять уважение родителей, особенно уважение отца. «Извините», — сказала Ника вдруг. Он поразился. «За что?»